Александр Иванович Гучков образовал кружок, в состав которого вошли Савич, Крупенский, граф Бобринский и представители офицерства во главе с генералом Гурко. По-видимому, кружку примыкал и генерал Поливанов, сыгравший впоследствии такую крупную роль в развале армии, Поливановская комиссия. Там не было ни малейшего стремления к потрясению основ а лишь желание подтолкнуть тяжелый бюрократический ВОЗ, дать импульс работе и инициативу инертным военным управлениям. По словам Гучкова, «Кружок работал совершенно открыто, и военное ведомство первое время снабжало его даже материалами, но затем отношение Сухомлинова круто изменилось». Кружок был взят под подозрение, пошли разговоры о младотурках. Как бы то ни было, осведомленность комиссии государственной обороны была очень большая. Генерал Лукомский, бывший начальником мобилизационного отдела, потом помощником военного министра, рассказывал мне, как серьезно надо было готовиться к докладам и какое жалкое впечатление производил во время своих редких выступлений легкомысленный и несведущий министр Сухомлинов, терзаемый со всех сторон членами комиссии. Во время процесса сам Сухомлинов рассказал эпизод, как однажды он явился на заседании комиссии, в которой рассматривались два больших военных вопроса, и как его остановил Родзянко. «Уходите, уходите, вы для нас красное сукно. Как только вы приезжаете, дела ваши проваливаются». После галицийского отступления Государственной Думе удалось, наконец, добиться постоянного участия своих членов в деле правительственной постановки военных заказов. Аземским земским и городским союзам образование Главного комитета по снабжению армии. Кровавый опыт привел, наконец, к простой идее мобилизации русской промышленности. И дело, вырвавшееся из мертвящей обстановки военных канцелярий, пошло широким ходом, по официальным данным, в армию, посылалось в июле 1915 года по 33 парка вместо затребованных 50, а в сентябре, благодаря привлечению к работе частных заводов, 78. Я по непосредственному опыту, а не только по цифрам, имею полное основание утверждать, что уже к концу 1916 года армия наша, не достигнув, конечно, тех высоких норм, которые практиковались в армиях союзников, обладало все же вполне достаточными боевыми средствами, чтобы начать планомерную и широкую операцию на всем своем фронте. Это обстоятельство также было учтено надлежаще в войсках, укрепляя доверие к Государственной Думе и общественным организациям. Но в области внутренней политики положение не улучшалось, и к началу 1917 года крайне напряженная атмосфера политической борьбы выдвинула новое средство – переворот. В Севастополь к больному Алексееву приехали представители некоторых думских и общественных кругов, они совершенно откровенно заявили что назревает переворот как отнесется к этому страна они знают но какое впечатление произведет переворот на фронте они учесть не могут просили совета алексеев в самой категорической форме указал на недопустимость каких бы то ни было государственных потрясений во время войны на смертельную угрозу фронту который по его пессимистическому определению и так не слишком прочно держится, и просил во имя сохранения армии не делать этого шага.